Глава 12. Лагерь. Открыв глаза, Анна не сразу поняла, где находится. Болезненно прищуриваясь, она невольно приподнялась на локте, сморгнула и замерла, глядя на открывшуюся картину. Перед ней лежала полоска пляжа, ласкаемого едва шепчущимися березовыми волнами. По сторонам, на периферии зрения, виднелись сразу несколько стволов пальм. склонившихся над землёй, скользящих и выгибающихся почти параллельно морской поверхности. А за ними лучилось последними бликами уходящего дня ультрамариновая синь моря, подкрашенная мягким кармином далеко-далеко у самого горизонта, где в крепости облаков горело алой краской закатное солнце. Картина была поистине райской, завораживая своей красотой. И Анна даже позволила себе полюбоваться ей несколько мгновений, после чего глухо застонала и опустила голову, мельком заметив, что лежит на подкладке из пальмовых листьев. Она снова закрыла глаза, но тело уже забыло лёгкость сонного небытия, и все конечности налились свинцовой тяжестью. Воздух был влажный и тёплый, осязаемый, как и днём. казалось, что вокруг одна сплошная сауна. Осознание того, что избавит себя от тяжёлой духоты, уйдя в кондиционированное помещение, невозможно, накатило противным ощущением отчаяния. Аня, Анечка, раздался рядом голос, и перед лицом Анны сверху упали огненно-рыжие пряди, а после появилось озабоченное лицо Ольги. Как ты? Погладив Анну по щеке, поинтересовалась она. Как-то не очень, ответила Анна. Взгляд её скользнул вокруг по небольшой площадке у подножия двух пальм, где было сделано несколько подстилок из пальмовых листьев. Зацепился за костёр подол, который исходил дымом в вечернем безветрии лёгкими завихрениями, поднимавшимся почти вертикально в небо. Там у костерка, развалившийся и не мигающим взглядом глядя в огонь, сидел Георгий. Чуть подальше расположился на циновке Антон. Почувствовав на себе взгляд Анны, он приподнялся на локте. «Аня, очнулась?» Поинтересовался и он. Георгий, отвлекшись от огня, посмотрел на Анну. «А где Ника?» Прервала Анну Ольга и почти сразу же махнула рукой в сторону. Да не телекона здесь где-то, не волнуйся, сейчас придёт. А а Женя ушёл, тоже вернётся скоро, наверное. До да нас же и ещё тоже наверняка вот-вот найдут. Ну, может быть, не сегодня, но завтра-то уж наверняка. Поглаживая по волосам Анну, продолжала успокаивающим тоном говорить Ольга. Она успокаивала не только её, но и себя тоже. В этот момент сидящий у костра Георгий тяжело поднялся и направился в сторону зарослей, откуда только что появилась одёргивающая цветастый сарафан Ника. За дровами, произнёс Георгий, окинув коротким взглядом Анну с Ольгой, а после, посмотрев на лежащего Антона, кивнув, тот также начал подниматься. Вероника! Аня очнулась. Крикнула Ольга приближающейся девушке. Ника кивнула, посмотрев на лежащую Анну, сбившись при этом с шага. Нога её запнулась за песок, и девушка неловко скокнула, подняв шлейф песка. Ты в порядке? кивнула Ника, невольно поморщившись и подходя к лежащей Анне. Голос её прозвучал ровно и синтетически. неестественно в нём не было эмоций хотя может они и были но в голосе отражения не нашли в порядке прошептала анна кивнув повисло молчание ольга сидела подогнув ноги и поглаживая лежащую по голове ника устроилась поодаль привалившись к корням деревьев в тихой задумчивости глядя перед собой Анна закрыла глаза и попыталась заснуть, забыться. Не получалось. Она так и лежала, в отчаянии считая па嗒ки тянущиеся минуты, стараясь хотя бы абстрагироваться от тянущей боли и слабости. Не получалось. А вскоре ещё и в сознании колотушки ворвался неравномерный стук. Вернувшись с дровами, Георгий принялся долбить кокоса. На берегу росло достаточное количество пальм, у которых спасшиеся набрали опавшие плоды, но вскрыть их было нечем. Мужчины, Георгий и Антон, пробовали долбить о пальму, но ничего не получалось. Древесный ствол был недостаточно тверд для того, чтобы расколоть орех. В попытках пришло решение, что кокосы можно разбить друг об друга. Георгий стучал довольно долго, И пока не появились Анна с Женей, смог разбить всего три. Причём не очень удачно. Почти всё кокосовое молоко вытекло. Сейчас он действовал с наровистий, и получалось у него гораздо лучше. Но белое и привлекательное на вид ммякать было пресное и невкусное. Так что хотя каждому и досталось понемногу, совершенно не вызывало особого энтузиазма. Но голод уже давал о себе знать. поэтому съели ее все. И даже Анна сживала свою долю. После на спасшихся навалила апатия. Пережитая катастрофа потребовала слишком много эмоций. И теперь даже простые движения давались с неохотой. Вероника сидела все там же, у подножия пальмы, глядя на опускающееся солнце сквозь полуприкрытые веки, думая о своем. Георгий вскоре с кряхтением поднялся и направился к куче набранных ранее дров. «Листья больше не подкидывай, один хрен темнеет, дыма уже не видно». Посмотрел Георгий на Антона, подкидывая в костер несколько сухих веток. «А Женя пришел?» Вдруг спросила Анна, вздрогнув и сбрасывая с себя спокойствие тупого оцепенения. «Нет еще». пожал плечами Георгий, также осматриваясь. Выпрямился и Антон, остановившись в центре поляны. Некоторое время все переглядывались. Надо же его поискать, наверное. Привстав на одном колене произнесла Ольга, коротко глянув снизу вверх на мужчин. Ага, потом сами себя искать будем, пробурчал Георгий, поднимаясь. Женя! Вдруг крикнул он так громко, что все невольно вздрогнули. Женя! Набрав воздуха, снова гаркнул он, так что эхо заметалось среди деревьев. Да здесь я, раздался спокойный голос. Повернувшись на звук, все увидели, как огибая один из кустов со стороны пляжа, выходит потерянный был юноша. Он катил за собой вызывающе розовый в декорациях девственной природы небольшой пластиковый чемодан. Как у вас тут дела? безаドレスно поинтересовался Женя, отпустив чемодан, мягко завалившийся на бок. Некоторое время чемодан так и лежал у пальмы, и нет-нет да мазали по нему взглядом кто-либо из присутствующих. Мельким взглядом на Георгия, который безучастно смотрел в пустоту, погрузившись в свои мысли, Ты где это нашёл? спросил Георгий, кивнув на чемодан. Там, махнул головой Женя в сторону темнеющего на фоне серого неба утёса. нырял, что ли? Нет. Там каменная коса в воду выдаётся, к ней прибило. А моего чемодана там случайно не видел? Твоего не видел. Жени чуть замялся. Не врёшь? спросил Георгий, почувствовав заминку Женьи. Причём вместо "врёшь" он использовал ёмкий синоним. Там труп лежит этого. Женя хотел сначала сказать угонщика, но в последний момент передумал. Второго пилота. Парень видел, что на него, кроме Георгия и Антона, вопросительно смотрят Ольга с Вероникой. Расстраивать их он не хотел, понимая, что информация о том, что самолёт скорее всего был угнан, совершенно не добавит всем спокойствия. Ведь тогда, даже если их уже ищут, то вполне может быть, поиски идут совершенно не там, где надо. Подойдя к чемодану, Женя, подскрестившимися на нём взглядами, откинул крышку и достал железную полосу. Какосы можно разбить? показал он Георгию, и тот сразу выхватил её у Женни, кивнув и двинувшись к груде круглых плодов, собранных с пальм. Почти сразу же послышался стук железа по твёрдой поверхности. Голод предал Георгию сил, и тяжёлая стружка только так полетела во все стороны. Колотил он со злобой. В последние часы, когда они с Антоном разбивали друг об друга кокосы, он успел достаточно разнервничаться. теряя воду, кокосовое молоко и собирая остатки белой мякоти, очищая их от крошек ломающейся кожуры. Лекарство здесь есть? поинтересовалась Ольга, кивнув на чемодан. Женя пожал плечами. В вещах он особо не копался, но очень надеялся, что там окажется собранная аптечка. Поищу? полувопросительно произнесла Ольга, присев и начиная рыться в чужих вещах. Чуть погодя, пересмотрев внимательно все два раза, она поднялась. Нет ничего, даже намёка. Она не брала ничего с собой. Отвлёкшись от кокосов, буркнул Георгий: "Говорила, что у мамы Лены всё есть, если что". Тут он сильным ударом наконец разбил кокос и отставил его в сторону, сохранив немного молока внутри. но не заметив ожидаемых на себе взглядов, поднял глаза и хмыкнул недоумённо. Сейчас смотрели все на Женю, который, сев на землю, ногами обнимал ствол пальмы и завязывал перекрученную полосу ткани на щиколотках. "Ты что делаешь-то?" недоумённо спросил Георгий. Но парень не ответил. Он уже закончил и поднялся, а его действия послужили ответом. Женя давным-давно видел, как местные забираются на пальмы, с помощью куска ткани на щиколотках, используя его как упор при подъёме на пальму. Сделав из своей футболки тоже по образу и подобию, он сейчас довольно настойчиво поднимался по стволу, и уже через пару минут сверху посыпались зелёные кокосы, внутри которых вкусная, освежающая вода, а не густое молоко, как в коричневых. Спустившись вниз, Женя достал из кармана перочинный ножик, присоединившись к Георгию, который уже вскрывал зеленые кокосы. «Я крем там от загара видела. Может, намажемся?» Когда все напились в волю, поинтересовалась Ольга, заглядывая в чемодан. «Да уже поздняк!» Голос Георгия прозвучал неожиданно громко. Тут же он поскреб плечи, Даже в сумерках было видно его покрасневшую от солнечных ожогов кожу. Смягчающий, пояснила Ольга, присев, она осторожно покопалась внутри, достала один из флаконов и осмотрела присутствующих. Намазать кого? Меня. После паузы первым произнёс Женя. За день он обгорел довольно серьёзно, и кожу неприятно жгло. Иди сюда, поманила его к себе Ольга. выдавливая себе на ладонь немного смягчающего крема. Георгий и Антон переглянулись, глядя на то, как Ольга широкими движениями растирает Жене по спине и плечам крем, что-то ему негромко говоря при этом. В глазах переглянувшихся мужчин мелькнули похожие своими эмоциями чувства. Когда все намазались кремом и перекусили мякотью коричневых кокосов, запив еду водой из зелёных, стало быстро темнеть. А теперь пора спать. Немного нараспев усмехнулся Антон, глядя на то, как солнце краем коснулось воды и начало быстро закатываться, так что его движение стало отчётливо видно. Вокруг становилось ощутимо темнее. Южная ночь, наступающая практически сразу после заката, готовилась вступить в свои права. Женя, довольно резко произнёс Георгий. Парень посмотрел ему в глаза, рыжий здоровяк сидел, набычившись, глядя из-под лобья, а на лице его ясно было написано раздражение. Георгий не испытывал к Жене никакой неприязни или тем паче враждебности. Просто нервное состояние волнения, переполнявшее его, трансформировалось в тупое раздражение. Он пробовал стравить его, грязно ругаясь под нос, когда пытался разбить кокосы. Но неблагодарность процесса ещё добавила тления в его беспокойное состояние. И всё же Георгий держался. Даже всего пару раз громко выматерился, понимая, что на него направлены общие взгляды. После катастрофы все по умолчанию прислушивались к его словам. Но тут появился этот шкет, на перекошенном шрамом лице которого сияло ангельское выражение. Ещё и рыцарем прискакал с чемоданом. Ой, Женя, какой ты молодец, как на его прозвучали в памяти недавно сказанные Ольгой слова. И память услужливо подкинула воспоминание о бутылке воды, которую тоже этот молокас сос притащил. Что? спросил Женя, и Георгий вдруг понял, что парень его переспросил. Пауза уже затянулась. Слышь, Женя, чётко выделил интонацией имя, вынырнувший из своих мыслей Георгий. Ты в следующий раз, когда будешь уходить, соизволь сообщить, куда идёшь и насколько, чтобы мы здесь не волновались. На губах парня мелькнула улыбка. Проскочила мысль поинтересоваться, надо ли сообщать об отлучке при походе в туалет. Но встретив откровенно раздражённый, даже злой взгляд Георгия, Он лишь хмыкнул и промолчал, вернув лицу спокойное выражение. Хорошо. Спокойный и покладисто сказал Женя после паузы, а после отвернулся и устроился у корней пальмы, неподалёку от Вероники. С удовольствием вытянув натруженные за день ноги, чувствуя приятную усталость в мышцах, он закрыл глаза.